Глава 32. Покрывшие небо шестерни. Извергнув святое пламя из всего тела, Лаус покрепче жал священный меч. «Погнали, Ледриана!» «Ага». Из возвышающегося над всем местом замка Арклониски дождём полилась святая вода. Ледриана снял очки и поднял Бейраменту над головой. «Отряда Медхейза следует отступить. Демонам не стоит оставаться внутри этого барьера». Священные мечи Хайнер истекли земли нарисовали таким образом земляной магический круг. То же самое сделали Лаоса и Ледриана, но огнем и водой соответственно. Недостающий магический круг воздуха восполнили ученики Академии Героев. Барьер четырёх элементов из земли, воды, огня и воздуха был развернут таким образом, чтобы заблокировать отреда демонов Нигитто де Видре и Руше. «Дей Джеремент!» Это барьер с эффектом аналогичным Дейджири, использованный в прошлом во время экзамена состязания между Академиями. Он уменьшал силу демонов и ослаблял их магическую силу. К тому же, судя по всему, его формула была более продвинутой версией той, что развернула тогда Элеонора. Должно быть, внутри Дейджири обычные демоны будут мгновенно приведены в небоеспособное состояние. С ними даже сражаться не придётся. Думаю, Ледрианы остальные были правы. Геройский парламент на них явно разозлится, ведь, как ни крути, это заклинание было освоено в преддверии битв с демонами. Неудивительно, что Азосион, значительно уступая Дельхейду по военному потенциалу, захотел укрепить свою обороноспособность. Ведь иметь силу очень важно. Хотелось бы, чтобы они обрели её не ради того, чтобы воевать, но одно дело их начальство, а вот конкретно насчёт них можно не беспокоиться. Приношу извинения, хотя численное превосходство на вашей стороне. Ледрианов встал перед Нигиттом. Хайна с Лаосом поравнялись с ним, взяв священные мечи на изготовку. Демоны из двухтысячелетнего прошлого все поголовно чудища. Так что ради победы мы пошлём в ход всё, что потребуется. Бывшие ученики Джорга Канон направились помогать Айвесу, которого загонял в угол Дэвидра. Нигит направил демонические меч на их глаза и сверкнул своими магическими глазами, вероятно, оценивая боевую силу трёх героев: Замкар Клониски, и учеников Академии Героев. Между тем, пока они продолжили сверлить друг друга взглядами, на плечо Ледриана села знакомая мне сова-фамильяр. «Академия Героев Арклониска, благодарю вас за помощь, однако мы значительно уступаем врагу по силам!» Пришёл ликс от повелителя демонов Элио через сову, в видимо, была подключена магическая линия. «Даже если вам удастся отразить атаку марионеток-трупов, у противника имеется божественное войско», которым командует бог, обладающий куда больше магической силой, чем господин Нигет. Да, мы это понимаем. К сожалению, победить своими силами мы никак не сможем, однако один шанс на победу у нас всё же есть. Какой? конец держит подключённый к Геродиту магическую линию Святой Воды. Изначально эта мера нужна, чтобы мы могли защитить весь Большой Азосион, и если с нашей Родины дойдёт Аск, то мы сможем развернуть ещё более полезный для нас барьер. «И сможете уничтожить Бога?» «Нет. Даже если мы, люди, выжмем все свои чувства до последней капли, сравниться с Богом в силе нам удастся в лучшем случае всего на одну секунду. Однако за эту секунду нас должно получиться хотя бы проделать маленькую дыру в их барьере, которая мешает Гатому». Элио протяжно вздохнул. «Если Гатом можно будет использовать, то подкрепление с Дилихейда точно придёт. нам мы не успеем сообщить им об этом Поликсу всего заодно. Нет, они придут. Решительно заявил Ледриана. «Мы ведь говорим о его подчинённых, так что они обязательно придут. Для нас такой промежуток времени слишком мал, но им его вполне хватит, чтобы воспользоваться слабостью богов». После секунды молчания первым решение принял Нигит. «Всем отрядам сокрушить замок! Он – краеугольный камень врага!» Невзирая на Дейджеримент, марионетки и трупы бросились в атаку на замок Раклониска Академии Героев, В попытке заблокировать их и посредством групповой магии, накладывая один барьер поверх другого, было локально развернута Дейджерри, однако марионетки и трупы прорвались сквозь неё за счёт магической силы. Бодительно следящий за врагом Ледриана на миг от удивления широко раскрыл глаза. находившиеся вдали буквально только что Нигит вдруг появился прямо перед ним и на его несущийся словно молния демонический меч среагировал не сам Ледриана, а священный меч Бейроманта, который, будто отвечая на его отвагу, возвёл водный барьер, что заблокировал молниеносный рубящий удар врага. замешкавшись следряно остановил меч гитта лезвием своего меча. «Мы поможем Академии Героя всем, чем сможем! Возводите барьер!» «Так точно!» Хором сказали Хайны с Лаосом в ответ на сообщение от Элио и атаковали Нигитта с двух сторон, одновременно обрушив на него сверху и пламенем Галлюфорд и содрогающий землю Зелиу и Зели. «Ха!» «Стоп тебе!» Тела лидриана Хайна и Лаоса были одновременно рассечены. Три против одного, да и Джеремент, благословение священных мечей, но Нигит всё равно был намного сильнее их. «Думаете, случится чудо?» Раздался смешанный шумом голос. «От дерьмо! Сколько ж чудищ обитает в Дельхеде!» Нигит запросто разрубил выпущенное Лаосом взрывное святое пламя, и даже не оборачиваясь, отбил демоническим мечом приближающиеся сзади священные мечи Хайна. После чего пробил барьер Ледриана и вонзил меч ему в живот. «Мы изначально знали, что ему не ровня. Но если выиграем ещё немного времени, то... Думаете, есть надежда?» Шестерни клацая вращались. «Давай быстрее, миле! Такими темпами, отправила Отправил ликс в Гайродит по магической линии, созданный Реаконетс. Но ответа на него пока не было. «Узрите, я, мир, не желаю этого!» В этот миг сияющее чёрное племя бурно взметнулось и словно взорвалось. Окутало оно не их, а шестерню с ремнетом, в котором проецировалась картинка с ними. ха Подо мной находился храм-трёхгранная пирамида, во внешнюю стену которой был вбит и погребён под грудой её обломков бог скопления шестерней Эквис. Несмотря на то, что я отбросил его во время обращения к земле, его голос не собирался смолкать и даже ничуть не вздрогнул. Но, видимо, всё так и есть. Судя по всему, придуманная драконидами концепция того, что все боги являются руками всемогущего сиятельства Эквиса, получила своё буквальное воплощение. Посланные в Дельхее четыре фундаментальных бога и их голоса являлись его марионетками, конечности, соединённые невидимыми шестернями. От того что я парочку раз ему врежу, ничего особо не изменится. По идее, единственный способ прекратить это — остановить шестерни его настоящего тела, но... Хочешь попробовать сделать это? Это будет значить остановку самого мира!» Эквис, который должен был лежать под обломками, телепортировался мне за спину. На его божьем лике не было ни царапины, несмотря на то, что его не покрывала антимагия а сам он был отброшен наложенными друг на друга Бевсда Джераста и Виастан Джиара. Впрочем, я не рассчитывал на то, что он окажется хрупче тех врат у Храма Трёхгранной Пирамиды. Неужто, несмотря на отсутствие какой-либо внятной защиты, мои атаки не проймут его до тех пор, пока я не буду всерьёз намерен уничтожить его? Зоро Эдипт. Чёрное пламя обратилось в цепь абсолютного пламени, которая обвилась вокруг шестерёночного тела Эквиса. Бена Явн. Чёрное сияние окутало его поверх цепи, и запечатала его порядке Ревайт! Я оказал воздействие на источник Эквиса всех известных мне богов и остановил его время. После чего интенсивно взглянул на него магическими глазами, окрашенными в темновато-пурпурный. Сейчас-то уже к чему эти отчаянные усилия? Шестерня Эквиса Клацнов слегка провернулась, и цепь моментально сорвала, а Бена стёрла. Он не использовал ни магии, ни божасных полномочий, и отмахнулся от зоры Эдипта с Бена Евном, Ривайда и тёмно-пурпурных магических глаз одной шестернёй. «Ты не сможешь связать или запечатать мир. Разве не поэтому ты решил с расстаться с жизнью и силой? Или же надежда затуманила взор твоих магических глаз?» Эквиз прямолинейно подобрался ко мне вплотную, и в миг, когда я остановил его выброшенные вперёд пальцы правой руки своей левой, меня отбросило ударом сверху. Я был вбит в землю хаотичным ударом, который фальсифицировал события полномочиями бога-безумия Гонзона. Выполнив страховку при падении, я взглянул на парящего в небе эквеса. «Раз уж ты так уповаешь на этих людишек, то я ещё раз напомню тебе, насколько они ничтожны». Шестерни эквеса прокрутились один раз, и перед ним закружилось пламя. Вероятно, полномочия какого-то бога. В пламени собрался божественный свет, и оно превратилось в нечто напоминающее пушки. Они выстрелили в меня божественным бушующим пламенем, я взглянул на него тёмно-пурпурными магическими глазами, ослабил магическими глазами разрушения, после чего раздавил и обратил в пепел пальцами с жарой. Однако огненные пушки выстрелились в небе в ряд, и, словно их магическая сила была бесконечна, произвели в сторону земли множество тысяч залпов бушующим божественным пламенем. «Бенаевн!» Я развернул тёмные сияния по обширной области, начав подавлять всё божественное пламя. Глубины бездны лазурных небес богов нельзя назвать особо крепкими, если врушащимся и лишённом огненной росы до да кукодата разойтись не на шутку, то божественные владения будут разрушены, а порядок может пострадать. Даже если это не окажет сильного воздействия на эквеса, который сам по себе являлся порядком, подобное вполне может оказаться фатально для мира, что усилиями Эйн и Ял Наверна был поставлен на грань разрушения». «Аравия Гигаверест!» Спрессовав пурпурные молнии, я высвободил 10 соединённых магических кругов. Выпущенные в небо невероятно разрушительные пурпурные молнии уничтожили большую часть льющегося вниз божественного пламени своей силы разрушения. Он вынуждает меня полностью сосредоточиться на защите. Если Эквис будет уничтожен, то мир постигнет та же судьба. Если разрушены будут глубины лазурных небес, порядок рухнет и многие смертные умрут. Если вторгнуться в Дилихейт, то народ демонов будет растоптан. Пока защиты всего этого я пытаюсь заниматься в одиночку, уничтожить его будет явно непросто. Взгляни, инородное тело мира. Сейчас начнёт вращаться новое отчаяние. Беспорядочно стреляя божественным пламенем, Божий Ликаквиса описал крест, за его спиной появилась пятая шестерня. В было спроецировано изображение зала заседания круглого стола в Гайрадите, где находилось семилия и члены Геройского парламента. Они смотрели в небо через окно на солнце разрушения, наполовину перекрытой луной. В небе появилось огромное шестереночное лицо, а солнце будто стало правым глазом. Вдобавок к нему вдруг появились колоссальные шестерни. Хотя правильнее будет сказать «не появились», а что само небо превратилось в них. Тело из шестерней распространялось по небу, словно покрывая собой весь мир. А затем он сказал «Обращаюсь к ничтожным людишкам, которые руководят Азосионом. Я — воля этого мира».